«В конце концов, грабеж — это основное занятие кошачьих солдат», — подумал я. «Они ненавидят меня так же, как Большой Скорпион, и если я все время буду грозить им пистолетом, они рано или поздно убьют меня. Кто оценит мое благородство?» Я чувствовал, что уже начинаю заражаться кошачьей психологией. Моя храбрость все чаще уступала место приспособленчеству. Но едва я согласился, как Большой Скорпион не замедлил попросить меня возглавить операцию». На этот раз мой ответ был твердым — грабьте сами, а меня не вмешивайте. Солдаты уже давно почуяли запах добычи. Не дожидаясь приказа, они бросили тюки на землю и с палками в лапах ринулись вперед. Большого скорпиона я тоже еще не видел таким смелым. Глаза его бесстрашно округлились, шерсть встала торчком, палка взметнулась в воздух. В саму рощу воители не побежали, а как безумные стали носиться вокруг. Я понял, что они выманивают из рощи охранников. Увидев, что там нет никакого движения, Большой Скорпион засмеялся, солдаты тоже, и вся армия бросилась на дурманные деревья. Внезапно из рощи донесся крик. Большой Скорпион заморгал своими уже не круглыми глазами. Солдаты бросили палки, попятились и, обхватив голову, лапами завыли. «Там иностранец! Иностранец!» Хозяин, казалось, не поверил им. Но его возражение прозвучало без особой убежденности. — Иностранец? Я точно знаю, что там нет иностранца. Пока он бормотал, из леса вышло множество кошачьих солдат и два высоких беловолосых существа, вооруженных блестящими палками. — Это наверняка иностранцы, — подумал я. — Как мне быть, если Большой Скорпион попросит меня драться с ними? Я даже не знаю, что это за блестящие палки. Хотя я и не затевал грабежа, но все-таки чувствовал себя соратником Большого Скорпиона. Его поражение уронило бы и мой авторитет, а с этим связано все мое будущее в кошачьем государстве. Скорее задержи их, шепнул мне большой скорпион. Отбросив размышления, я вынул пистолет и двинулся вперед. К моему удивлению, беловолосые существа, они тоже были похожи на кошек, остановились. Большой скорпион подбежал ко мне, из чего я понял, что особой опасности нет. Начинай переговоры, зашептал он, прячась за мою спину. Я слегка торопел. Почему он больше не толкает меня в бой? О чем разговаривать с этими белыми существами? Человек всегда теряется, когда от него требует меньше, чем он собрался дать. Один из моих соперников промолвил, обращаясь к большому скорпиону. «Штрафуем тебя на шесть уков дурманного листа, каждому по два». Я оглянулся. Белых людей-кошек было только двое. Почему же он насчитал шесть уков? «Говори с ними!» — торопливо шепнул Большой Скорпион. «Но что говорить?» — я лишь машинально повторил. «Штрафуем тебя на шесть тюков!» Белые существа улыбнулись и с довольным видом кивнули головами. Большой Скорпион облегченно вздохнул, а я по-прежнему не мог ничего понять. Только когда тюки принесли и белые люди-кошки предложили мне выбирать первому, я сообразил, что они включили в свою компанию и меня». Оставалось ответить такой же вежливостью и отдать им лучшие тюки. Иностранцы поклонились. — Мы тоже скоро закончим сбор листьев. Еще увидимся с вами в городе. — Еще увидимся, — повторил я, чувствуя, что вновь столкнулся с каким-то странным обычаем. Белые существа приказали своим солдатам забрать тюки и скрылись в рощи. Прибыв в кошачий город и поговорив с другими иностранцами, Я, наконец, разобрался в этом приключении. Поскольку люди-кошки не могут победить иностранцев, у них остается только одна надежда, что иностранцы сами перебьют друг друга. Чтобы укрепить свою мощь, нужно ее укреплять, а кошки не любят расходовать энергию. Они предпочитают молить богов о том, чтобы иностранцы ввязались в междоусобицу, которая тотчас позволит им кошкам стать сильными. Вернее, увидеть другие страны такими же слабыми, как кошачье государство. Иностранцы раскусили этот замысел. Они часто конфликтовали с кошачьим государством, но никогда не позволяли ему извлечь пользу из их собственных раздоров. Они превосходно понимали, что даже победа может обернуться для них поражением, если они будут разобщены. И, наоборот, объединившись, они смогут получить от людей-кошек немалую выгоду. Так строилась не только международная политика, но и жизнь всех иностранцев в кошачьем государстве. Их основной профессией была охрана дурманных рощ, однако охранять рощи они условились лишь от местных жителей, а не друг от друга. Приступивший это правило наказывался, благодаря чему люди-кошки ценили иностранцев все больше. Для защитников такая система была совсем не дурна, а для туземцев... Я невольно обиделся за больших скорпионов, но затем подумал, они сами виноваты, что терпит это. не стараются стать сильными и давят своих соплеменников с помощью иностранцев. Уважать можно только достойных людей. А люди-кошки утратили и честь, и совесть. Неудивительно, что иностранцы с ними не церемонятся. После разговоров на эту тему я долго пребывал в дурном настроении. Но вернусь к большому Скорпиону. Уплата контрибуции ничуть не пристыдила его. Он даже чувствовал себя победителем, с важным видом взгромоздился на кошачьи головы и сказал, что если я не нуждаюсь в таком количестве дурманных листьев, они ведь мне не очень нравятся, то он готов выкупить их за 30 национальных престижей. Я знал, что два тюка стоят по меньшей мере 300 престижей, но не стал торговаться с ним и вообще не ответил на его предложение. Солнце уже клонилось к западу, когда впереди показался кошачий город.